Глава седьмая, повелитель теней. Глава девятая, рука, открывающая дверь. Ру Я сидела на подоконнике раскрытого окна по-детски болтая ногой. Жизнь была прекрасна, а будущее было светлым, как ясный день. Свадьба была назначена уже на завтра, поэтому все суетились, кроме меня, потому что мне, собственно, делать было и нечего. Рис уехал, сказал, что ему до конца увладить некоторые вопросы. Я не стала уточнять, какие именно, решив, что дело касается моих родственников. Дядю с рекомендацией Риза все же признали новым королем и приняли щедрое предложение. Потому, потому готовились к переезду, а тут еще и свадьба. Так что все вроде очевидно. И получалось, что я сегодня полностью предоставлена себе, что было впервые с моего приезда сюда. Вначале я этому радовалась, но время шло, и мне становилось скучно. Чтобы как-то себя занять, я решила найти библиотеку. То, что она тут была, я даже не сомневалась. Пройдя пару кругов по всему замку, я уже решила, что ошиблась, как меня словно кто-то позвал. Остановившись, я обгляделась в темный угол и заметила там то, чего раньше не было, а именно дверь. С другой стороны, темно же, могла просто и не заметить. Пожав плечами, я зашла в нее и попала куда хотела, в большую библиотеку. Даже больше, чем в башне. Ох, как же мне выбрать себе книгу? Я зажмурилась, приложила пальцы к рядам книг и просто пошла, решив, что случайный выбор в моем случае – именно то, что надо. Я шла и шла, пока моя рука вдруг не провалилась в пустоту. Я открыла глаза и увидела все те же бесконечные книги, но рука уходила прямо в одну из них, проходя ее насквозь. Первое, что мне пришло в голову, что это иллюзия. Только я ее видела, а значит нет. Я задвинула руку глубже и тут же вскрикнула от боли, а затем, резко вынув ее обратно, закусила порезанный палец. Вот же, но странно было не это, а то, что внизу стеллажа отъехал ящик, в котором лежала книга. Та самая книга. Почему она тут, а не в башне Кирина? Я присела рядом с ящиком, изучая черную ложку. Внутри возникло дикое желание взять ее в руки и открыть. В этом рис не врал. Между мной и книгой была связь, я ее очень отчетливо чувствовала. Так может и то, что там внутри моя память тоже правда? Я протянула руку, и внезапно между мной и ящиком возникло маленькое черное существо с крылышками, которое сверкало на меня оранжевыми глазами и шипело. «Мрак!» — возмутилась я. «Ты чего?» Я попробовала его погладить, но он увернулся, продолжая рассерженно шипеть. И как это понимать? Рис против того, чтобы я брала эту книгу? Мысль прозвучала логично, и я с тяжелым вздохом решила внять такому наглядному предостережению. Встала, решила, что читать я уже вообще ничего не хочу, поэтому, тряхнула головой, пошла к выходу. Помню, как сделала шаг, моргнула и... снова оказалась у этого ящика с рукой, протянутой книги. книге. И главное, мрака было не видно. Я нервно передернула плечами и огляделась. Да что за хрень происходит? Медальон Риза лежал почти на выходе, и его ярко повлескивал магическим барьером. Это я сделала. Резко вскочив и почти с ужасом отшатнувшись от ящика, я снова пошла к выходу. Снова моргнула и снова оказалась рядом с ним. И теперь книга была уже у меня в руках. Я попробовала бросить ее обратно в ящик, но у меня ничего не вышло. Обложка снова наприлипла к руке, а внутри снова разгорелось дикое желание ее открыть. Я зажмурилась и головой, открыла глаза и удивленно уставилась в раскрытую книгу, от которой шел яркий белый свет. Тонкие светящиеся нити опутали мои руки, и с каждой секунды их становилось все больше. Сердце лишь раз дрогнуло от страха, а потом перед моими глазами замелькали картинки. Они складывались в цены, в сюжет и в целую жизнь. «Четыре», — прошептала я, чувствуя, как по моим щекам потекли слезы. Я умирала уже четыре раза. Ради чего? Последний раз был совсем все ужасно. Настолько, что я почувствовала тошноту и вспомнила кто такие тени, что они со мной делали. Ирис не пришел. Не успел. Ноги подкосились, и я почти рухнула на пол. Книга меня отпустила, с стихи И светлое солнце снова едва слышно прошептало «Я, понимаю, что ему пришлось пережить». С чем ему приходится жить? Его мягкое отношение ко мне и навязчивое стремление постоянно быть рядом были уже вполне обоснованы. Я утерла слезы и уже собиралась встать, как с ним снова открылось. Белый яркий свет словно вырвался наружу, затапливая все вокруг. «Ру!» — позвал он меня. «Смотри!» И я снова застыла, рассматривая картинки. И они мне совершенно не нравились. Я узнала большой тронный зал замка Мейск. Тот самый, в котором должно было пройти завтрашнее торжество. Вот только оно было другим. На окнах висели черные портьеры, свечи почти все не горели, было темно и тихо. А в центре, там, где обычно стоял трон, был постамент, усыпанный живыми цветами. Я захотела взглянуть ближе, и мне услужливо заменили картинку. Я увидела там себя, лежащий в шикарном платье в шикарном гробу. Я что, снова умру? Я выглядела намного старше, чем сейчас, но насколько конкретно понять было невозможно. Рядом шевельнулась тень, и я с удивлением узнала Риза. Вот сам был похож на эту тень. Мрачный, серым лицом под глазами были даже не тени, а черные круги. Да мой труп выглядел лучше. Почему ру, едва двигая губами, произнес он? Его глаза почернели, по лицу расползлись темные вены, кожа словно каменела, становясь серой. И вот я вижу снова эту жуткую статую. Прямо как тогда. Плащ падает с ее плеч, растекается лужа начинает клубиться черным густым дымом. И Его все больше и больше, словно выскакивает из от открывшейся трубы. Картинка отдаляется, и я увидела, как этом глаза топил весь зал. Потом весь замок и лес уже мертвый. Я вдруг поняла, почему он умер еще до. Рижа сказал, что лес его часть, и, чувствуя боль короля, он забрать но он не справился так эта боль риза пробила такую дыру и я уже даже представить не смогла что он снова пережил или что ему снова предстоит пережить тебе больше нельзя умирать за что летели страницы книги превращаясь в странный глухой голос я резко втянула ноздрями воздух приходя в себя и возвращаясь обратно в библиотеки. Я задыхалась, словно какое-то время была под водой и не могла дышать. Что это было? Сон или я увидела будущее? Зявка поешившись, я обняла себя руками. Страницы в книге светились. Я подняла ее глазам, надеясь, что она мне скажет что-то еще, и разочарованной я не была. Зато напугана точно. Он умрет, все умрут. «Все, умрю. Я не смогу сам найти, это нужна мне!» Шел из книги навязчиво шепот. Я потерла лоб и потрясла головой. «Да что такое творится?» Книга внезапно стала горячей, и, вскрикнув, я ее уронила. Ударившись о пол, она, словно став стеклянной, различилась на тысячу осколков, которые на секунды замерли в воздухе. А потом... Время пошло вспять. Может и нет, но было очень похоже. Осколки слетались обратно, а книга превратилась в светящийся шар. Черный светящийся шар, как бы абсурдно это ни звучало. Покрутившись у меня перед глазами, шар резко набирая скорость, понесся к выходу из библиотеки. Я кинула следом совершенно сбитая с толку, но я абсолютно точно собиралась во всем разобраться. Если я увидела будущее, то Точно такого не хочу. Шар спускался все ниже. Мы пробежали первый этаж, столовую, подвал, какой то подземелье. Вокруг стало совсем темно, но на стенах уже пещеры зажигались магические руны, отбрасывая причинливый рисунок на плиты пола. Вылетев в центр просторной пещеры, прямо в центр какого-то магического построения, шар наконец-то замер. В метре над полом. Согнувшись пополам, упираясь рукой в стену, я с трудом пытался отжать дышаться. Но взгляд от своего проводника я отводить не стала, боясь пропустить что-то важное. Шар упал на пол, растекаясь в правильный круг, увеличился в диаметрах размерах до метра. А тьма в круге забурлила, сквозь нее откуда-то снизу прорвался яркий свет. Лучи мелькали, повторяя движению «Чего?». Я вглядывалась до рези в глазах, пока не поняла, что это портал. Я в ужасе отшатнулась и оглянулась, раздумывая, не стоит ли мне вернуться. Шепот снова зазвучал в ушах: Найди, спаси, умрут, надо успеть. Я потрясла головой, отгоняя его от себя. Но слова, повторяясь, по кругу роем кружились в моей голове. Я видела себя во всех этих мирах, словно множественное отражение в зеркалах. Я одновременно была везде и нигде. Снова замелькали картинки, из которых я с трудом поняла несколько. Странная планета, цик миров, утопающих во тьме и связанных между собой этой тьмой. Яркую нить, которую, повторяю, за тьмой пронизывала все миры насквозь. Я должна стать этой нитью. Если это спасет всех, спасет его. Да, пес с ним. Больше я не могла сопротивляться и прыгнула в портал. Тьма поглотила меня, и я уже не видела, как мой образ, созданный пробивающимися лучами, застыл над кругом. Одно мгновение, быть бесконечность. Рис. Я крался очень медленно. Потому что моя цель была очень чуткой. Я спрятал свои тени так глубоко, что и сам он с трудом их улавливал, потому что я охотился на них. О, да! Я наконец-то нашел глупо! И чтобы он не смог сбежать, я обходил вокруг этого здания уже третий раз по сужающейся спирали. Я оставлял метки, чтобы разум их активировать и захлопнуть на ушко. И я остановился перед дверью, закрыл глаза и позвал. Плащ, словно крылья, взлетел за спиной, а во все метки одновременно потекли тени. Они, словно пузыри из пленки, обтянули здание трижды. Я криво усмехнулся. И если Глум там, то ему уже не уйти. Дверь передо мной распахнулась, словно приглашая войти. На пороге появился глум и оценивающе смотрелся на Сока я покачал головой и только после этого у меня взгляда. Зачем же было так стараться? удивительно поинтересовался он. У меня полно свободного времени, я не собираюсь никуда бежать. Его слова, особенно тот тон, с которым он их в меня бросил, мне совсем понравились. Я достал клинок и угрожающе по я думаю, что хватит. Начал медленно подниматься я по лестнице. Отбегался. Ой, да брось, отмахнулся он. Ты прям как нерадунки. Придел, поговори. Я совсем не собирался с ним разговаривать. Вот только мой молниеносный на прошел в пустую распорога двойника. Из двери раздался издевательский хохот. Я выматерился, и тоже прошло. Опять прячешься? Зло спросил я. А как с тобой еще? снова засмеялся голос. Ты вон какой стал! Сильный, грозный. Ну да, ну да, проборчал я под нос, выпивая пинком ближайшую дверь. И, конечно же, за ней было пусто. Как там, твоя рука? поинтересовался Глум. Красивая девочка, и такая бесполезная, голос снова зацокал, или нет? Следующую дверь я сначала просто толкнул, и она со скрипом отъехала в сторону. Не заперта? Я сунул туда голову, осмотрелся и, поняв, что тоже просто пошел дальше по коридору. Знаешь, я так долго тебя вел по пути тьмы. На короткое время голос молчал. И ты так охотно пускал ее в себя. Сколько погибло твоей руки, не считал. У меня столько пальцев нет, и разнулся я, начинаю раздражаться в образе в поисках. Это была уже шестая дверь, и все с тем же результатом. Ты так меня впечатлил, голос снова замолчал. И знаешь, что, за тобой, я многое понял. Я увидел мир иначе. Твой мир — это лишь площадка для игры двух сил. А вот остальное... Я поднялся по ступенем на второй этаж и вырвался, в количество дверей тут. Да черт Сами люди, голос стал мягкий, условно прочмокиваю. Они прекрасны. Знаешь, как я их вижу? Как искор во тьме. Там, в центре, мир яркий, несмотря на то, что там сама тьма. А тут, чем дальше, тем, темнее. Редкие искры не могут рассеять тьму. Они догорят и исчезнут. Как она. Я прошел весь второй этаж и разочарован Увы, он тоже был пустым. И я вернулся к скрипучей лестнице. Я знаю, что ты задумал, Темный. Ты хочешь вернуться с ней вместе и думаешь, что найдешь другой путь. Но его нет для тебя. Голос стал злым. Да, я уже знаю, что она не смогла открыть, потому что я поторопился. Но даже провал можно обернуть в успех. И я замер перед дверью в подвал. Ты получил всю тьму себе, это раз. Книга получила ее, это два. А я, наконец, все понял, три. Ты знал, что твоя книга теперь все время ее зовет. И она больше не в башне кирина. Глум засмеялся. Четыре. Последние его слова заставили меня похолодеть от ужаса. Почему я раньше этого не заметил? Упустил, да? Засмеялся Глум. В твоем лесу все такие беспокойные, такие радостные навязчивые. Особенно ты, темный. За вами всеми, ру не могла расслышать этот голос? Но вот ты тут. Волос снова замолчал, а я перешел на бег, распахивая дверь уже маги. Ты где этот тварь? А остальные так заняты твоей свадьбой, и она осталась одна. Как думаешь, что сделает твоя рука? Правильно, найдет книгу. Твои хитрые ловушки ее пропустят. А твой фамильяр сладко спит, поюканный моими песнями. Увы, убить я его не мог, ты по сразу почувствовал. Я остановился так резко, что полы плаща пролетели не на меня, обнимая тело словно на крылья. Я уже даже хотел плюнуть на Глума, а потом решил, что он Ведь был еще мрак, и мрак молчал. Зачем он пытается меня запутать? Что за игру он ведет? Я скрупулезно следовал плану, пытаясь протолкнуть в дверь тебя и оставить ее тут, пока не понял. Голос стал ближе, и я даже чуть обрадовался. «План тьмы устарел. Нет никакого равновесия уже давно. А те искры, что все еще прямо сверкают, именно ты поможешь мне загасить. Ты станешь тем копьем, что пробьет стены и выпустит мглу. Она пожрет миры и пожрет звезды, и останется только тьма». Я свернул за угол и остановился, в конце коридора стоял Глум. Да, я умру, не двигался и не пытался от него защититься. Но последний шаг сделан, она снова умрет, и черта невозврата будет пройдена. Он безумно расхохотался, и мой клинок оборвал его существование, чем бы это ни было. Глядя на кучу праха, я даже позволил себе довольно Ру, не умрет. Теперь точно. И да, пока мы будем тут жить, мне хватит времени, чтобы отыскать верный путь и уйти вместе с ней. Я снял плащ и кинул в луна. Тьма завихрилась вокруг него, заползая обратно. Вот теперь все. И теперь пора домой. Едва войдя в дверь, я сразу ощутил несоответствие с обычным порядком вещей. Да что опять тут случилось? Я надел корону и прикрыл глаза, ловя магические нити, пронизывающие волшебный лес и всех, кто в нем жил. И волосы на моей голове поднялись дыбом. Все нити были спутаны, и это хаотичное нагромождение стекалось куда-то вниз в центр замка. В памяти сразу всплыли слова глумы. Я попытался открыть портал в библиотеку, вот только он не открылся. Воздух сгустился, пошел волнами, поколебался и все. Ничего, я не гордый, я без могу. Я сорвался на бег, ворвался в библиотеку, боясь увидеть самое страшное. И да, ящик был открыт, книги не было, но веру не было. И вся все еще чувствовала ее присутствие где-то рядом. Я повертел головой, и глаз зацепился за яркий отблеск. Пойдя на его источник, я с удивлением поднял спугу медальон. Убрал барьер, и оттуда тут же выскочил растяженный мрак. Он шипел и царапал когтями. «Что случилось? Где рук?» – присел я к нему, заглядывая в яркие оранжевые глаза, становшие вдруг такими тревожными. Коротко мявкнув, мрак взлетел и помчался в сторону коридора. Не понимая зачем, но понимая, что все плохо, я помчался за ним, чувствуя, как сердце все сильнее сжимается в точку. Мы спускались все ниже, в подвал и дальше, и чем дальше я шел, тем тяжелее давался мне каждый шаг. Тени сами по себе выскакивали наружу и кружились вокруг меня. Я решил не обращать внимания и сосредоточился на дороге. Мы уже шли даже не по подземелью, а по какой-то пещере, и я даже не знал, что под замками есть пещера. В какой-то момент все тени слились в одну, уплотнились и создали новую форму, плотную и непрозрачную. Но я упрямо продолжал спускаться, боясь признать себе, что мог уже опоздать. А рядом со мной уже шел мой двойник из плотной, текучей, словно смола тьмы. С каждым шагом черты двойника становились все чуть чуть. В какой-то момент, словно в темном зеркале, я увидел себя и остановился. Из глаз двойника на меня смотрела бездна, а из моих глаз на бездну смотрела небо. И быть мы во мне больше не было. Тень тяжело вздохнула и заговорила. «Куда мы идем?» Я оставила вопрос без ответа, и Тень продолжила. «Что ты думаешь там найти? Ты же сам все уже понял. Давай вернемся назад». «Нет», — со вздохом ответил я Яйшин, вперед. Тень схватила меня за руку, пытаясь удержать. «Тут у тебя есть все, а там ты это потеряешь». Я хотел выдернуть руку, но последние слова заставили на минуту засомневаться, и тень стала больше, нависнув сверху. Мы еще можем ее вернуть? Вернуть? Сердце в ужасе екнуло и забыло, как биться. Ру! неужели Глум не врал? Я вырвался из захвата и побежал вниз. Остановился только в зале с порталом, удивленно уставился на образ моей руки. Переливающийся яркими бликами над темной бездной. Что с ней? В общем-то, вопрос я задал сам себе, хотя если тень мой двойник, то и ответ я получил тоже от себя. Она застыла в пространстве между мирами. Она везде и нигде одновременно. Я могу ее вернуть, все зависит от твоего решения. Но зачем? Даже она это сделала. Зачем? Я задумался, я догадывался, куда вел проход, И знал, что тьма хотела от меня, и знал, что она хотела от тру. Тогда почему тут это? Что будет, если я шагну в портал? Вопрос опять же был риторический. Если глум не врал, то должна остаться тут. И я смогу так ее спасти. он самого глума явно не сработал, иначе бы я нашел ее труп еще в библиотеке. Явно вмешался кто-то еще, но кто и главное зачем? Ничего. Тем не менее ответила мне тень и она явно лукавила. И я подошел ближе. Стой! закричала тень. Я не вру. Для нас там нет ничего хорошего. Все здесь в этом мире. Я замер. Вроде тень ничего не сказала, но я все понял. Там это мой мир, в который я так жаждал когда-то вернуться. А сейчас? Это все еще было моим желанием? Я искренне полюбил этот мир. Да блин, у меня завтра свадьба, а потом долгая счастливая жизнь. Всего одна, разве я многого хочу? Я повторял про себя слова Тени. Ничего хорошего для нас. А для меня? Я снова посмотрел на образ его, такой странный, нереальный. И вкрадчивый голос Тени прошептал мне на ухо. Там ты ее потеряешь окончательно. Тень не хотела, чтобы я туда шел. Почему? Ведь именно об этом они меня и просили, даже толкали любым способом. Когда-то давно они вселяли в меня ужас. Кажется, они пытались уничтожить мой мир. Но пройдя сквозь все эти жизни, ужас прошел. Я бы сказал, что мы почти одно целое, или все же нет. Я просто носитель тьмы для осуществления их планов. Поэтому тень не хочет меня отпускать: я еще не готов, или ей не нравится мой путь, мои действия. И я почти был уверен, что именно второе. Рис, вернись! внезапно донеслось из портала. Мое имя, произнесенное ее голосом, заставило вздрогнуть. Сердце глухо стукнуло о ребра внутри появилась странная уверенность, что она там, что она ждет меня, и поэтому. Именно поэтому все не так против. Больше я не раздумывал ни секунды, а просто кинулся в проход следом за ней. Теперь я иду за тобой. «Нет, стой!» – пронесся напоследок страшный крик тени, и уверенность стала больше. И я улыбнулся, закрывая глаза. Вот только туда проход меня гибнул. Я открыл глаза, а вокруг была лишь серая мгла. Тишина давила на уши, и мне все время мерещилось какое-то движение. Но когда я резко оборачивалась, там были лишь клочья тумана, расходившиеся волнами от тела. Делая шаг за шагом, я все пыталась уловить звуки, но тщетно вокруг по-прежнему была лишь тишина. Где я? И самое интересное, кто я тут? дезертир, ночная тень, а ведь были и другие имена. Туман постепенно рассеивался. Я смог различить под ногами камни и слабый день впереди от чего-то большого и твердого. С каждым шагом воздух становился все чище, и я понял, что стою на том самом плато перед руинами. В воздухе неподвижно висела пыль и птицы. Время не двигается, или я умер, и что? Получается, тень была права. Черт! Я чуть не спахал носом с землю, когда обоштол споткнулся. Значит, я еще уже. Иначе с чего бы не падать? Я поднял глаза и замерзные доумения. Передо мной неподвижно стояли две фигуры. Такие да более знакомые. Я сам, стоящий перед черным треснувшим зеркалом, и она. Ру, стоящая рядом и протянувшая свою руку к моей. Я помнил этот момент, тот голос после собственной смерти, неисполненное обещание и желание выжить. Она действительно пошла за мной, прошла весь этот путь рядом. Я вспомнил смерть, ее и мои. Зачем все это? И последний мир, и наше случившееся счастье. И еще раз подумал, что, возможно, тень была права, что я зря пришел сюда. А надо было остаться там, где я так много сделал, чтобы мы могли прожить вместе хоть одну жизнь. Хм, раздалось сзади, я резко обернулся. Остатки тумана сгустились, обретая человеческую форму. Ты выбрал этот образ? Интересно. Передо мной стоял Энджи. Энжи, неуверенно спросил я. Не совсем, но это единственный человек, которому ты доверяешь достаточно, и который смог бы тебе все объяснить. Вот прямо все я приподнял сомнения брови. Самое необходимое, улыбнулся псевдоэнжи, на все просто не хватит времени. Время все-таки тут есть, и замечание само срвалось с губ, но смесенник лишь печально вздохнул. Время можно ненадолго задержать, но оно слишком глобально, чтобы кто-то смог его остановить. Мягкая улыбка осветила такое знакомое лицо. Так не будем его терять. Тебя поглотила тьма, начал он с самого неприятного. Что, в общем-то, правильно, ибо ты был рожден именно для этого. Стать вместилищем-катализатором, уравнять силы и восстановить баланс. Ты сам это уже знаешь. Более того, поверил и даже согласился. И это бы случилось, но у тьмы есть свои слабости. Она не смогла удержать контроль над своими тенями. И тот, лу, верно, решил нарушить правила, полностью уничтожив свет. И свет смог вмешаться, несмотря на твое согласие. Увы, тьма без света не может существовать, как и свет без тьмы. Именно поэтому вместе с тобой появилась и она. Но, Рис, она все же бросила все, что ты так долго для нее делал. Просто потому, что ей сказали, что так она спасет тебя. Уже они тянут тебя в свою сторону, Сирко. И раз ты здесь, у них почти получилось. Почти Я ткнул на застывшей фигуры, и в голову вышла странная мысль. И что будет, когда время пойдет? Скажи, все эти миры, они настоящие, или я просто сплю, и они лишь в моей голове? Все лишь в твоей голове. Все в ДНЖ снова вздохнул. если посмотреть под определенным углом. Но не будем уходить от темы. Они вмешались и дали тебе и появилась твоя жизнь, словно сказочная фея, ты увидел ее и сразу понял, что уже без нее не да? Я кивнул во всех Дэнжи И тем самым они вытащили тебя из бездных, которые ты так целеустремленно шел с рождения. Да, но именно поэтому тьма и смогла вмешаться, поэтому вы и попали во все это. Для вас, тебя, ее и теней миры вполне реальны. А для тьмы еще и желанные в них накопилось столько темного, по-настоящему темного. Но без тебя все это не может попасть к ней. Это ключ. Только вот чтобы ключ повернулся в нужную сторону, должно быть выбор на правильном А то, что ты там узнал, пережил, то, что смог унести, уже не даст тебе это сделать неосознанно. Пройдя весь этот путь, ты стал намного сильнее, вместе с тобой та тьма, что была в тебе. Когда время пойдет снова, тебе придется сразиться с собой. Или с ней, И от твоего выбора зависит множество судеб и жизни. Но сделай это с умом. Что значит сразиться с собой? Но мой голос ушел в пустоту. Фигура снова распалась на куче тумана, а все вокруг безуточности Я растерянно смотрел на это безусловно. На то, как туман снова слился в фигуру, и теперь передо мной стоял уже Хиро. О, как! Он не сказал важно. Фигура Хира насветилась, а сзади блестели золотые крылья. Точнее, сказал не все. Ты не был рожден тьмой, уж тем более для тьмы. Ты человек, хоть и очень к ней восприимчивый. Нюанс маленький, да, но важный. Потому что равновешивает весы выбора. А сейчас все зависит от тебя и от выбора. Так уж вышло. Твой выбор, да и не только твой, обычно сильно зависит от твоего окружения, опыта. От того, что ты узнал, увидел, пережил. И поэтому это все с тобой случилось, с тобой и с ней, чтобы подтолкнуть в правильную сторону. И мы не давали ее тебе. Просто она такая же, но с обратным знаком у вас и притянула. И еще один маленький нюанс. Рунь не поверила нам, она сама все увидит. Она была готова пожертвовать с тобой, чтобы спасти всех. Но жертва — это путь тьмы, а не света. И что? Я схватился за голову, переставая понимать что-либо. Что нам теперь делать? Мне что делать? Я не знаю. Псевдо Хирон пожал плечами. Баланс действительно надо восстановить. Но я жизнь, и я буду до последнего защищать живую, Не отдельных объектов, потому как смерть часть цикла, а в целом если в мир вернется баланс, то все начнется заново. Жизнь та, что там сейчас вся погибнет. А если баланс не восстановить? Мура поинтересовался я. Все миры ожерелья будут разрушаться, вздохнуть, потому что они теперь связаны, один тянет за собой другого. Но это очень медленный процесс. Что-то может произойти и результат изменится. А ведь есть третий путь. Я скорее утверждал, чем спрашивал. Все сказанное этими двумя вдруг сложилось правильно, в головокружца. Всегда что-то можно найти. Он улыбнулся. Жизнь она непредсказуемая. Это смерть всегда только смерть. Найди сам. Я хотел спросить как, но псевдо Хирон растаял, меня поководило и снова вот это...